Глава 20. Лето было в разгаре. Новые цветы, листья, соловьи, зяблики, дрозды вытворились там, где всего год назад обитали другие недолговечные создания. В то время, как эти были еще зародышами или частицами неорганического мира. Под лучами солнца наливались почки, вытягивались стебли, Бесшумными потоками поднимался сок в деревьях, раскрывались лепестки и невидимыми водопадами и струйками растекались ароматы. Жизнь работников и работниц фермера Крика текла беспечально, мирно, даже весело. Пожалуй, социальное их положение было самым счастливым, ибо они находились выше той черты, у которой кончается нужда. И ниже той, где условности начинают сковывать естественные чувства, а погоня за пошловатой модой мешает довольствоваться самым необходимым. Так протекали дни. Те дни, когда листва особенно обильна и кажется, будто природа преследует одну цель выращивать растения. Тесс и Клэр бессознательно изучали друг друга. Неизменно балансируя на грани страсти, но, по-видимому, не переступая ее, И подчиняясь непреложному закону, стремились к одной и той же цели, подобно двум ручьям, текущим в одной долине. Никогда Тесс не была так счастлива, как теперь. И быть может, еще раз ей не суждено было пережить такие же счастливые дни. В этой новой обстановке Она чувствовала себя и физически, и духовно на своем месте. Молодое деревце, пустившее корни в ядовитую почву, где упало семя, было пересажено на более плодородную землю. Кроме того, и она, и Клэр до сих пор еще занимали позицию между простым влечением и любовью. Здесь не было места глубоким волнениям, не было рефлексии с ее докучными вопросами. Куда увлекает меня этот новый поток? Какое значение имеет он для моего будущего? В какой связи находится он с моим прошлым? Для Энджела Клера Тесс пока была лишь отражением идеала, розовой теплой тенью, которая еще не завладела его сознанием. И он разрешал себе думать о ней, полагая, что интерес его является не больше, чем интересом философа созерцающего крайне оригинальную и самобытную представительницу женского пола. Встречались они постоянно, иначе и быть не могло. Встречались ежедневно в странный и торжественный предутренний час, в лиловых или розовых лучах рассвета. Ибо вот здесь нужно было вставать рано, очень рано. Коров доили ни свет, ни заря, а перед этим в начале четвертого, Снимали сливки с молока. Обычно тот, кто первым просыпался от звона будильника, должен был будить остальных. Тесс поступила на мызу последней и вскоре обнаружилось, что на нее можно положиться. Она не проспит, как это случалось с другими. Вот почему эта обязанность все чаще выпадала на ее долю. Как только в три часа кончал дребезжать будильник, Она выходила из своей комнаты и бежала к двери хозяина. Затем поднималась по лестнице на мезонин к Энджелу и окликала его громким шепотом, после чего будила своих подруг. К тому времени, как Тесс успевала одеться, Клэр уже спускался вниз и выходил в свежую утреннюю прохладу. Остальные работницы и работники старались поваляться в постели подольше и появлялись через четверть часа. Серые полутона рассвета не похожи на серые вечерние сумерки, хотя краски как будто одни и те же. На восходе солнца свет кажется активным, а тьма пассивна, тогда как вечером активен нарастающий мрак, а свет дремотно пассивен. И вот потому, что эти двое так часто и не всегда быть может случайно, вставали первыми на ферме, им начинало казаться Что во всем мире пробуждались от сна, они первые. В начале своего пребывания на мызе Тесс, одевшись, не снимала сливок с молока, а тотчас же выходила во двор, где Клэр обычно ее поджидал. Открытый лук залит был призрачным туманным светом, который внушал им чувство оторванности ото всех, словно они были Адамом и Евой. В этом тусклом свете зарождающегося дня Тес казалась Клеру существом совершенным и духовно, и физически, наделенным чуть ли не царственным могуществом, быть может, потому что в пределах его кругозора вряд ли хоть одна женщина, столь же одаренная, как Тесс, выходила из дому в такую раннюю пору. Да и во всей Англии мало нашлось бы таких женщин. Красивые женщины обычно спят в летнюю утреннюю пору. Тес была подле него, а остальные просто не существовали. Рассеянный странный свет, который окутывал их, когда они шли рядом к тому месту, где лежали коровы, часто заставлял его думать о часе воскресения. Ему и в голову не приходило, что подле него быть может идет Магдалина. Все кругом было окутано серыми тенями, и лицо его спутницы, притягивавшей его взгляд, поднималось на туманной мгле и словно светясь фосфорическим светом. Она казалась призрачным, бесплотным духом. Такой делали ее падавшие с северо-востока холодные лучи загорающегося дня. Его лицо, хотя он этого и не подозревал, Производила на нее тоже впечатление. И в этот час, как было уже сказано, он сильнее всего ощущал ее странное очарование. И баллана не доильщицей, но воплощением женственности. Полушутя называл он ее Артемидой, Деметрой и другими причудливыми именами, которые ей не нравились ибо она их не понимала. «Зовите меня, Тес, говорила она обиженно, и он повиновался. Свитало. И тогда она снова превращалась в женщину. Лицо богини, которое может даровать блаженство, становилось лицом женщины, блаженство жаждущей. В эти часы, когда люди еще спят, им случалось подходить совсем близко к водяным птицам из зарослей на границе луга, куда они ходили гулять. Вылетали цапли, поднимая оглушительный шум, который напоминал стук распахивающихся дверей и ставней, либо застигнутые врасплох, Птицы смело оставались стоять в воде, и, следя за проходившей парой, медленно и бесстрастно повертывали головы, словно марионетки, приводимые в движение часовым механизмом. Они видели пласты легкого летнего тумана над лугами. пушистые, ровные и тонкие, как покрывало. На траве, седой от росы, виднелись островки там, где ночью лежал скот. темно-зеленые и сухие островки величиной с коровью тушу, разбросанные в океане росы. От каждого островка велась темная тропинка, проложенная коровой, которая, покинув место ночлега, ушла пастись и они находили ее в конце этой тропинки. Узнав их, корова фыркала, и у ее ноздрей клубилась в тумане облачко пара. Тогда гнали они коров на мызу, А иногда доили их тут же. Случалось, что летний туман сгущался, и луга походили на белое море, над которым словно грозные скалы поднимались отдельные деревья птицы взмывали над ним, вырываясь к свету и парили в воздухе, греясь на солнце, либо садились на мокрые, сверкавшие, как стеклянные прутья, перекладины изгороди, пересекавшей лук. Туман оседал крохотными алмазами на ресницах Тес и мелким жемчугом осыпал ее волосы. Когда разгорался день, солнечный и банальный, роса испарялась, Тест теряла свою странную эфирную прелесть. ее зубы и глаза блестели в лучах солнца, и снова она была лишь ослепительно красивой доильщицей, у которой могли найтись соперницы среди других женщин. В это время раздавался голос фермера Крика, который распекал за поздний приход работниц, живших не на мызе, И бронил старую Дебору файндер за то, что Таня моет руки. Ради бога, дед, подставь руки под насос. Клянусь своей бессмертной душой, если бы лондонцы знали, какая ты грязнуха, они бы покупали масло и молока еще меньше, чем теперь. А это дело не шутошное. Кончали доить коров, и тут те и все остальные слышали. Как миссис скрик отодвигает в кухне тяжелый стол от стены. Эта процедура неизменно предшествовала каждой трапезе. После завтрака раздавался снова тот же отчаянный скрип, когда стол возвращали на прежнее место.